С помощью этого сосуда собирали пары различных веществ. Когда жидкость в колбе нагревалась, из нее выделялся пар, который, двигаясь по колбе, охлаждался и стекал из выходного отверстия в виде капелек жидкости. Это приспособление называли «реторта» от латинского «ре» – «назад» и «торквере» – «крутить», «вертеть», «поворачивать». Горлышко сосуда повернуто назад, что обозначается латинским словом «ретортус». Однако этот сосуд оказался малополезным, поскольку горлышко быстро нагревалось, и пар переставал превращаться в воду. Вместо реторт сегодня используют приспособления, в которых пар движется по трубке, специально охлаждаемой водой. Изображение этого прибора присутствует в символике химических войск армии США. Штуть. В древности были известны семь металлов. Золото, серебро, медь, железо, олово, свинец и ртуть. Из всех этих металлов, безусловно, самым примечательным являлась ртуть. Это не только единственный из всех жидкий металл, но при этом он довольно тяжелый. Тяжелее только золото. Греки называли этот металл хидрогирус. От хидор вода и аргирус серебро. То есть жидкое серебро. Это название отражается сегодня в химическом символе ртути – HG. Нашла свое отражение точка зрения о том, что ртуть является особой формой серебра. В отличие от неподвижно лежащего грудами серебра, ртуть является быстрой и подвижной, а если ее разлить, то она буквально разбегается по сторонам множеством сверкающих капелек. Средневековые алхимики, которые были большими мастерами заворачивать свои знания во всякого рода мистические упаковки, были поражены тем, что количество известных металлов совпадало с количеством известных планет. По их мнению, здесь была какая-то таинственная связь, которую они пытались установить. Золото они соотнесли с Солнцем. Солнце по «сол», а Луну, Луна по «луна», с серебром, вторым по ценности драгоценным металлом соответствовавшим таким образом второй по ценности планете. Далее по шкале ценностей шли Медь и Венера. Железо, естественно, находилось в компании Марса, из железа делали оружие, а Марс – бог войны. Тусклый, монотонный и тяжелый свинец соответствовал медлительному Сатурну. Олова по остаточному принципу досталось Юпитеру, поскольку жидкое серебро могло ассоциироваться только с Меркурием. Как жидкий металл был самым живым и подвижным среди металлов, так и Меркурий был самым быстрым из всех планет. Казалось, что именно он передвигается по небу быстрее всех. Поэтому жидкий металл и решили назвать в его честь. И сейчас ртуть и Меркурий обозначаются по-английски одним словом Меркурий. При этом учли и то, что Меркурий был быстроногим вестником богов, передвигавшимся в крылатых сандалиях со скоростью мысли из всех металлов, спаренных с планетами, Штуть оказалась единственной, взявшей фамилию своей половины. Лишь недавно вновь пошло в моду давать металлам имена планет. Смотри статью «Уран». Рычаг. Рычаг, по сути, представляет собой доску с точкой опоры, расположенной не посередине. Представьте себе доску длиной, скажем, 4 метра. Она положена на точку опоры, расположенную на расстоянии 1 метра от одного конца. Чтобы поднять груз весом 3 кг, расположенный на коротком конце доски, достаточно поместить груз весом 1 кг в конце длинной стороны доски. Размер силы будет одинаков. 1 килограмм, умноженный на 3 метра, дает одинаковое значение, что и 3 килограмма, умноженное на метр. Таким образом, Груза весом 1 кг, расположенного на длинной стороне доски, достаточно, чтобы поднять груз весом 3 кг, расположенный на короткой стороне.